Четыреста т р и н а д ц а т е Мать огней йоги. Кто к владыке идет, то цель достигнет, и невозможное станет возможным. Осознание незримого присутствия приближает к цели и дает силу двигаться вперед непрестанно. Под воздействием л у ч а з а стой невозможен. Надо лишь чтобы сознание от цели не отклонялось. Очевидность плотного окружения яро противодействует этому. И борьба, и усилие сосредотачиваются на том, чтобы победить иллюзии плотной видимости. И самоотрешение, и подвиг, и преодоление чувства собственности, и власти вещей, богатства — все это является в о ь б о й с иллюзиями майи и воздействием очевидности. Когда бытие переносится в мысли, дух превалирует над плотью, далекая цель становится близкой и достижимой.